Он рассмеялся почти естественно. «Вы шутите, не правда ли? Это Лили вас подучила? Она известная шутница. Я пришел за своими деньгами, мистер Фабиан», — сказал я, угрожающе. «Вы должно быть не в своем уме, сэр», — решительно произнес Фабиан. «А сейчас мне пора идти. Вы не уйдете, пока не вернете мне деньги». — воскликнул я, схватив его за руку. Было досадно, что вскричал я тонким голоском. Положение требовало, чтобы слова произносились внушительным басом, а я пел тенором, высоким тенором. «Уберите руки!» — потребовал Фабиан. Вырвался и брезгливо стал счищать свой рукав. «Не прикасайтесь ко мне!» «Если вы сейчас же не уйдете, я позвоню в дирекцию и попрошу вызвать полицию!» Схватив со стола лампу, я ударил его по голове. От удара лампа разлетелась в дребезге. Фабиан медленно оседал на пол, и лицо у него было удивленное. Тонкая струйка крови побежала у него по лбу. Я вынул стилет и, наклонившись над упавшим, ожидал, когда он придет в себя. Прошло около пятнадцати секунд, прежде чем он открыл глаза. Они были мутны, без всякого выражения. Я приставил острие стилет к его горлу. Он сразу же пришел в сознание и с ужасом уставился на меня. «Я не шучу, Фабиан», — проговорил я. «И в самом деле в этот момент я был способен убить его». Так же, как и он, я весь дрожал. «Ладно», — заплетающимся языком вымолвил он, «не надо насилия. Я взял ваш чемодан. Помогите мне подняться». Я помог ему встать на ноги. Он немного шатался и сразу же опустился в кресло. Провел рукой по лбу и увидел, что его рука в крови. Вынул платок и стал прикладывать его к рассеченному месту. «Боже мой! Вы чуть не убили меня!» слабым голосом произнес он. «Ваше счастье, что этого не случилось!» сказал я. Он попытался улыбнуться, но, взглянув на стилет, который я все еще держал в руке, поморщился. «Ножи всегда вызывали у меня отвращение!» пожаловался он. «А вы, должно быть, ужасно любите деньги, да? Не больше, чем вы. Из-за них я не стал бы убивать. Почем знать? Я тоже никогда не думал, что способен на это до сегодняшнего дня. Где деньги?» «У меня их нет». Я угрожающе шагнул к нему. «Остановитесь. Ради Бога остановитесь». «Ну, хорошо». У меня просто сейчас их нет при себе, но они в наличии. Не размахивайте, пожалуйста, этим ножом. Я уверен, что мы сможем договориться. Он снова приложил платок к кровоточащему лбу, и вдруг я обмяк. Меня начало дико трясти. Я был в ужасе от того, что едва не совершил. Ведь я действительно мог убить человека. Я бросил стерет на стол. Если бы в этот момент Фабиан заявил, что не даст мне ни цента, я бы повернулся и вышел, махнув на все рукой. «В глубине души», — меж тем спокойно продолжал Фабиан, «я, конечно, сознавал, что однажды кто-нибудь может появиться и потребовать деньги». Меня это очень заботило но боюсь, что вам придется некоторое время обождать возврата денег. Как это понимать? Что это за некоторое время? Все еще пытаясь говорить грозным голосом, спросил я, осознавая, что уже не произвожу такого впечатления. Дело в том, мистер Граймс, что я позволил себе некоторую вольность с вашими деньгами пустил их в оборот, — сказал он с извиняющейся улыбкой врача, сообщающего о неизлечимой болезни. Нельзя было допустить, чтобы деньги бесполезно лежали без движения. Как вы считаете? У меня прежде не было денег и нет опыта, как обращаться с ними. О, неожиданное богатство! Я тоже подумал об этом. Если вы не возражаете, я... Пройду в ванную и отмою следы крови. Вот-вот придет Лиль, и мне бы не хотелось пугать ее своим видом. «Идите», — сказал я, усаживаясь, — «я подожду вас здесь». «Не сомневаюсь», — кивнул он, поднявшись с кресла и уходя в ванную. Вскоре послышался звук льющейся воды. Из ванны через спальню был выход в коридор, но я был уверен, что он не сбежит». А если бы он и захотел уйти, я бы не стал его задерживать, ибо находился в каком-то оцепенении. Деньги в обороте, капиталовложение. Я представлял себе различные варианты встречи с человеком, похитившим у меня деньги, но уж никак не мог вообразить, что она обернется деловым финансовым обсуждением. Фабиан вышел из ванной умытый, причесанный. Шагал он твердо, и ничто не указывало на то, что несколько минут назад он без чувств и в крови лежал на полу. «Прежде всего», — сказал он, — «не хотите ли выпить?» Я кивнул, и он подошел к серванту, достал бутылку шотландского виски и налил два стаканчика. Я выпил залпом. Он пил медленно» сидя в кресле и вертя стаканчик в руке. «Если бы не Лили, усмехнулся он, — вы бы, вероятно, никогда не нашли меня. Вполне возможно. Женщины! — вздохнул он. — Вы спали с ней? Предпочел бы не отвечать на этот вопрос. Ну что ж, вы правы. Он снова вздохнул. Ну а теперь... Думается, вы позволите мне рассказать с самого начала? У вас есть время с избытком? Ну, прежде чем я начну, разрешите оговорить одно условие, а именно, вы ничего не скажете, Лилли, обо всем этом. Как вы могли заметить из письма, она весьма высокого мнения обо мне, и мне бы не хотелось. Ну, если я получу обратно деньги, я никому не скажу ни слова. Вполне справедливо. Он опять вздохнул. Если не возражаете, я вначале расскажу немного о себе. Я не возражал, и он пообещал, что будет очень лаконичен. Его рассказ оказался не таким уж коротким. Начал он со своих родителей, которые были бедняками. Отец был мелким служащим на небольшой обувной фабрике в Лоуэлле, штат Массачусетс где Майкл родился. В доме всегда не хватало денег. Ему не пришлось учиться в колледже. Во время Второй мировой войны Майлз служил в авиации под Лондоном. Там он встретил девушку, англичанку с Багамских островов, где у ее родителей были большие поместья. По окончании войны Майлз демобилизовался в Англии и после стремительного ухаживания женился на этой богатой девушке. Каким-то образом пояснил он причину вступления в этот брак. У меня вдруг возникла склонность к шикарной жизни. Работать не было никакого желания, и в то же время никаких перспектив, чтобы жить той жизнью, какой мне хотелось. Приняв британское подданство, Майлз со своей женой отправился на Багамские острова. Родители жены были не скупые, но и не щедрые. А потом он начал играть, чтобы пополнить свои средства. Играл главным образом в бридж и трик-трак.